Глава 32. Хоть Ронар и был уверен в успехе, но все это напрягало его. Необходимость постоянно быть на чеку и терпеть рядом орду драконов, хищно присматривавшихся к его женщине. Адуаэра в особенности. Потому что кузен был хорош, действительно хорош. Рон постоянно сравнивал себя с ним. И будь он женщиной, врага его деда, что за мысли? Он даже сплюнул про себя и заерзал на стуле, положив локти на стол и специально старался смотреть в конец стола, лишь бы кузена не видеть. А дуайер в этот момент что-то говорил Вике, склонившись к ней слишком низко. «Р-р-р-р», прорычал Рон на инфразвуке, сжал в руке вилку и отвернулся. И тут неожиданно услышал, как Дуайр тихо сказал. «Твоя взяла, кузен». «Что?» Рон обернулся и уставился на короля хмура, а тот усмехнулся, откидывая назад голову. Потом покосился на сидевшую слева от него Викторию и выдал. «Мы увидели, что хотели. Твоя хозяйка действительно очаровательна, и я решил...» «Вот сейчас Рон не на шутку напрягся, потому что не знал, что у кузена на уме». Повисла пауза. Наконец король взял со стола бокал, отпил из него и только потом проговорил. «Не злоупотреблять с твоим гостеприимством, кузен. Сегодня мы покинем замок». Этого Рон точно никак не ожидал. Так с открытым ртом и застыл». Гости, сидевшие за столом, тоже оживились. Зашумели и стали переглядываться, и неизвестно, как бы все повернулось. Но тут к королю подскочил Локарт и запричитал. «О, Мандия, ваше величество, у нас запланирован такой обед! Морские многоножки, чипики, крабы в белом вине!» «Хм, но если крабы и чипики...» Дуайр многозначительно склонился к Рону. «Сложно отказаться». «Угу», — проскрипел Рон. «Оставайся, кузен, буду очень рад». Вот это было неожиданно. Вике с трудом удалось скрыть радость при мысли, что гости скоро разъедутся и освободят замок. Конечно, предстоял еще обед, но это как-то можно было пережить. Она немного успокоилась, и пока вниманием Рона полностью завладел король, мужчины обсуждали какие-то там доисторические доспехи и мечи, снова стала присматриваться к гостям. Не нравилось Вике, как на нее смотрела эта Исабель, а ее перешептывание с любителями заглядывать в окна тем более. Ещё меньше нравился ей Бриарт. После того ночного происшествия он вообще был у неё под подозрением. А Джина... Вот бей бог, если всё это не казалось Вике странным. Тот Джина из кожи вон лезла, липла крону как пластырь, чуть ли не день свадьбы назначала, а тут такая идилия. секретничает с Бриартом, кокетливо опускает глазки. Может, конечно, у неё паранойя, но Вике почему-то везде мерещилась засада. «Сегодня...» Исабель сразу напряглась, а Герт и Мэрид переглянулись. Возможно, король что-то и задумал, но им это здорово меняло планы. Надо было срочно пересматривать все, по-новому уточнять детали, потому что время, его осталось совсем мало. И все это на виду у всех. И чтобы не привлекать излишнего внимания, приходилось улыбаться и поддерживать разговоры, то и дело возникавшие за столом спонтанно. Но, к счастью, завтрак скоро закончился. Встречу назначили в саду через четверть часа. Когда мессиры явились минута в минуту ровно, Исабель была уже там, вышагивала по дорожке. Увидев их, нервно метнулась навстречу и сходу сказала: Все должно быть сделано уже сегодня. Мы начнем прямо сейчас. Мм! потеребил воротник Герт, а Мэри спросил: Но как? Сейчас расскажу, начала была Исабель. И замолчала. На дальней дорожке сада суетился лакарт, но опытная дама тут же нашла выход. Неподалеку виднелась заросшая вьющимися растениями беседка. «Обставим это как свидание», — деловито сказала Исабель. «Один из вас, мессир, идет со мной, другой останется снаружи и в случае опасности подаст знак». Э -э Райдеры невольно переглянулись. Оба понимали, что остаться с домой наедине было чревато. Этак можно по неосторожности загреметь под венец, а это вовсе не входило в их планы. «Я жду», — прошепела Исабель. «Да-да, конечно, одну секунду, мадам, нам надо определиться». Решили бросить жребий, отошли в сторонку и одновременно выкинули пальцы. У герта было три, у Мэрита два. Тебе идти, Сизай успел первым. В итоге герт, с видом идущего на казнь уединился с дамой в беседке, а Мэрит остался снаружи сторожить. Бедный Сиза и дракон просто разрывался. Во-первых, ничего не пропустить из того, что будет говориться в беседке. А было плохо слышно, они шептались совсем тихо, и Мэрит весь испереживался, потому что герц и Сабель вполне могли сговориться и выкинуть его из состава. В мире райдеров каждый за себя, ничего нового. Во-вторых, надо было бдеть за вездесущим коммердинером Рона, чтобы тот не возник вдруг как черт из табакерки и не порушил им все планы. И, в-третьих, существовала еще одна опасность. Если бы Исабель сейчас вцепилась в Герта и подняла крик, что он ее... Не дай боже, избил или изнасиловал, и этому нашли свидетели. Герт пошел бы под венец с ней, как миленький. Все из-за древнего непреложного правила, что драконы не сражаются с женщинами. Конечно, рисковал тут своей свободой герт, а Мэрита это касалось только постольку, поскольку. Но мужская солидарность, знаете ли. Хотя в какой-то момент Мэрита самого посетила мысль: они подстроить ли старине Герту брачную западню? Мысль показалась сизому дракону такой забавной, что он даже захихикал и чуть не прослушал последние несколько слов. Однако веселье продолжалось недолго. В следующее мгновение дама уже выпорхнула из беседки, за ней вышел слегка бледный от напряжения Герт. Сабель смерила взглядом их обоих и сказала, многозначительно понизив голос, «Вот увидите, это будет просто!» И, плавно покачивая юбками, удалилась по дорожке. Когда дама ушла, мессиры переглянулись, и Герт потер лоб. Просто это было для мадам Исабель, а двум райдерам предстояло сделать всю грязную работу. Времени до обеда оставалось еще много. Его величество предложил устроить турнир. Ронар посмотрел на кузена скептически, но тот все-таки решил напоследок поработать горным троллем и съязвил. «Рон, сделай лицо попроще. Я понимаю, ты боишься проиграть на глазах у прекрасной хозяйки. Давай», — оживился Рон, — «после такого он не смолчал бы точно». «Три подхода», — заявил Дуайр, — «на тех дедовских мечах, да хоть в шлемах, как скажешь». И оба одновременно повернулись к Вике. «Оцените, мадам?» «С удовольствием», — ответила она королю. Но смотрела при этом на него. Ирон, никогда в лапе меч не державший, подумал. «Да, черт побери!» Теперь вся эта вереница гостей потянулась в нежилое левое крыло, где располагался огромный зал для тренировок, а также знаменитое оружейное. Вика еще с завтрака бдительно наблюдала за всеми. А сейчас обратила внимание, что не все гости на месте. Например, не было видно Исабель. Тех двоих любителей подглядывать в окна, Герта и Мэрито тоже. Крайне подозрительно вел себя молодой Бриард, постоянно оглядывался. И куда-то исчезла Джина. Но сосредоточиться на этом Вике не удалось. Они уже пришли в оружейную, и тут началось. Зрителям предложено было занять места на террасе — А желающие принять участие, и первыми, конечно же, Дуайр и Рон, облачались в доспехи. Вика впервые видела доспехи такого образца, а главное — размера. Естественно, делалось все это в драконьей форме, принимались эффектные позы — все эти нагрудники, наплечники, налобники, накладки для рогов. Когда, наконец, облачение в раритетные латы, инкрустированные драгоценными каменьями и золотом, было закончено, оба дракона повернулись к ней и замерли а Вика уже и забыла, что ей опять предстоит играть роль хозяйки, тоже застыла в недоумении, что им от нее нужно. И тут дуэр пророкотал. «Мадам, как, по-вашему, что нужно добавить?» Она чуть не сказала «седла», но вовремя опомнилась и промолчала. А король с торжественным видом провозгласил. «Ленту, мадам!» Торжественно провозгласил его величество и гордо зыркнул на молчаливо замершего Рона. Ленты у нее не было, был легкий шарф. Она повязала его королю на пряжку наплечника. Зато Рону достался маленький белый цветок, тот самый из ее прически. Черный дракон натурально просиял. «Начали!» — досадливо рыкнул король. И первым заложил вираж. Поединок должен был вот-вот начаться. Зрители расселись по местам, чтобы лучше видеть происходящее. И тут Вика краем глаза заметила сбоку движения. Сразу же отреагировала и перевела взгляд. «Герт и Мэрит. Ловко пробирались между сидевшими на террасе зрителями прямо к тому месту, где сидел молодой Бриард. Склонились над ним и стали что-то ему шептать. Хм? Хотелось бы знать, где до этого были мессиры, и что тут происходит. Она поискала взглядом Джину и Исабель, но их так и не было видно. Зато Бриард, которому те что-то нашептывали в уши, вдруг скачил и куда-то умчался. Из-за этого Вика чуть не пропустила главное. Раздался металлический ляск, и бум! — Она от неожиданности подпрыгнула на месте и тут же перевела взгляд на зависших в небе драконов. Конечно, облаченные в сверкающие латы, крылатые ящеры смотрелись потрясающе. Словно ожившие картины фэнтези. Вика даже не предполагала, что такое возможно. Было нечто извращенно странное в том, что в рыцарских латах они сражались не в человеческой, а в драконьей форме. И тем не менее, каждый был вооружен мечом, который был размером со средний фонарный столб а на другой лапе крепился наплечник, чтобы отбивать удары. На головах — нечто вроде шлемов на лобнике. Грудь защищал панцирь, а эти металлические накладки для рогов. Каково их назначение, Вика поняла не сразу, только потом догадалась, что они служат для того, чтобы принимать удар, нацеленный в основание крыла. Но вот драконы сшиблись в воздухе, и она просто ахнула. Они налетели друг на друга тучей. В итоге Рон тут же получил в лоб гарда и о его величество по рогам. Звон стоял знатный и протяжный, но к чести обоих надо сказать, что мечи они не выронили из лап. Это был первый подход. После чего синие и черные драконы разлетелись в стороны и снова приняли эффектные позы. Зрители стали аплодировать, Вика хлопала тоже, а заодно осматривалась по рядам. Кстати, отметила про себя, две подружки Джины и Сабель так и не появились, а мессиры Герт и Мэрит уселись там, где раньше сидел Бриард, и с самым вороватым видом перешептывались те что что тут творилось и еще вика наконец поняла что именно ее напрягает она уже довольно давно не видела локарда однако ей снова пришлось отвлечься объявили второй подход